Глава 25. Анна и Евгений. Оставив кошку в лагере, Анна с Женей искупались, а когда на землю спустилась тропическая ночь, начали устраиваться на ночлег. Анна прилегла на подстилку из пальмовых листьев, рядом мурчала счастливая кошка. Наевшись впервые за долгое время, она проспала практически весь остаток дня. Женя устроился рядом, не прикасаясь но так близко, что Анна чувствовала тепло его тела. Несколько минут она лежала молча, обдумывая сложившуюся ситуацию в целом. «Жень, завтра, наверное, надо к остальным в лагерь сходить, проведать», произнесла она через несколько минут. «Жень», приподнялась она на локте, но тут поняла, что парень уже спит. Устав за предыдущие несколько дней, она, оказавшись в спокойной обстановке, практически сразу провалилась в сон. Удивлённо покачав головой, она усмехнулась и перевернулась на спину, глядя в необъятный купол звёздного неба. Ей сон не шёл, и девушка лежала, не думая ни о чём и размышляя обо всём одновременно. Периодически ей в руку тыкался влажный нос кошки соскучившейся по человеческой ласке. И Анна гладила её. На что в ответ сразу раздавалось громкое, дробное мурлыканье. Заснуть было тяжело, но постепенно, под убаюкивающий мурчание и равномерный шелест в кронах близкого леса, она уснула. Открыла глаза она от резкого вскрика. Испуганно дёрнувшись, Анна подскочила, заполошно оглядываясь. И только сейчас поняла, что кричал Женя. Он проснулся от кошмара. Женя, Женя, всё в порядке. Поняв, в чём дело, и сморгнув сон, она взяла парня за руку. Парень не вернулся, и Анна увидела его глаза. Даже сейчас в темноте они казались огромными. Всё хорошо. Слегка испугавшись, Анна потянула Женю ближе и не прекращая говорить, Погладила его по волосам, почувствовав, насколько он мокрый от пота. Всё, пришёл в себя. Произнёс глухим голосом Женя, глубоко вздохнув, успокоив дыхание. Спасибо. Поблагодарил он Анну и откинулся на спину. Она тоже легла обратно и теперь слушала его дыхание. Кошмары? спросила она, чтобы не молчать. Да. Больше кивнул, чем произнёс Женя. Расскажешь? Может, легче станет. Негромко и от чего-то смутившись спросила Анна. Женя долго не отвечал, а она уже было подумала, что нет, не расскажет. Но он вдруг заговорил. Я на второй день плавал в кабине самолёта. Совсем негромко произнёс он. Так тихо, что Анне пришлось напрячься, чтобы расслышать. Когда он нырнул, заплыл в кабину и там чуть не застрял. Меня трупом пилота придавило. Я его задел, и он из кресла вывалился. Выбрался через стекло еле-еле. И мне приснилось, как я там в кабине выбраться не могу, и просыпаюсь, надышаться не могу. До сих пор помню, как воздуха не хватало. Женя объяснил причину своих кошмаров, уложившись в несколько сухих фраз, но у Анны было богатое воображение, поэтому, когда она представила произошедшее, её передёрнуло от страха и отвращения. "Бедный", невольно вырвалось у неё, и она неожиданно для себя придвинулась и обняла парня. "А зачем ты в кабину полез?" думал пистолет найти, мало ли. Нашёл? Нет. Всё, спи. Не будет больше кошмаров, прошептала Анна, пододвинув спасательный жилет, который служил ей подушкой, поближе и пристраиваясь у плеча парня. Вскоре Анна заснула, и теперь уже Женя лежал, глядя открытыми глазами в звёздный купол неба, каждой клеточкой тела ощущая прикосновение Анны. в то, что кошмаров больше не будет, он почти поверил. Но думал о том, что страшные сны могут заменить сюжеты совершенно другой направленности. Понемногу женя всё же начал проваливаться в сон. Но Анна вдруг зашевелилась и негромко засопев и потянувшись, закинула на него ногу. После этого заснуть стало ещё труднее, а ведь парню ещё пришлось изворачиваться, чтобы Анна не почувствовала его напряжение как раз в том месте, куда изначально легло ее аппетитное бедро. На следующее утро он проснулся раньше нее. Полежав немного, чувствуя приятную тяжесть на себе, Анна по-прежнему спала, закинув на него ногу. Он все-таки решил выбраться и избавиться от неуместных желаний. Но лишь слегка пошевелившись, приподняв руку Анны и попытавшись выскользнуть бочком, он глаза в глаза столкнулся с ее взглядом. Замирев, он несколько долгих мгновений смотрел в необычайно яркие зелёные глаза, а после вдруг уловил в них тень смущения. В этот момент Анна отвела взгляд, и Женя, несмотря на загар, увидел, как её щёки трогательно заливает румянцем. Доброе утро, улыбнувшись, произнёс он, с удивлением и радостью ощущая, что в первый раз чувствует себя с ней комфортно. на равных. До этого Женя всегда ощущал давлеющую над всеми чувствами некоторую робость перед этой женщиной. В Анне, в её поведении и манере держаться, постоянно присутствовала холодная отстранённость, строгость, даже властность в жестах, в мимике. Она могла пресечь неудобный ей вопрос не только словом, но и полужестом, взглядом И до этого момента любовь своей нечаянной спутницы и по несчастью, особенно в те моменты, когда она не видит, Женя даже не допускал мысли о том, что можно попробовать ей как-то намекнуть, попробовать выйти за рамки устоявшихся отношений. Но теперь, вот прямо сейчас, он ясно для себя понял, что Анна может быть и вот такой, смущённый, настоящий. Привет. Хмыкнула она, поднимаясь. К ней снова вернулась окружающая её аура, не допускающая мыслей о каком-либо вревольном поведении. Но Женя уже смотрел на неё совсем другим взглядом, зная, что она может быть совсем другой, и надеясь, что её защитная оболочка лишь оболочка. Завтрак прошёл в молчании. Кроме обязательных и обыденных фраз, ничего более произнесено не было. Каждый размышлял о своём. Анна раздумывала о планах на будущее, период в неделю-две и далее, стараясь не касаться мыслей о том, когда их найдут. Женя же наслаждался своим сегодняшним утренним открытием, то и дело украткой, а иногда и прямым взглядом рассматривая Анну. Она его внимательные взгляды периодически замечала, и когда они встречались глазами, тепло улыбалась, но в то же время витая в мыслях где-то далеко. Жень, я вот что думаю. Когда они поели, осторожно начала она. Нужно бы сходить к остальным в лагерь. Женя молча кивнул и отвёл глаза в сторону, чуть напрягшись. Он понимал, что идти туда надо. Но ему этого категорически не хотелось. Во-первых, показаться, мало ли волнуются, продолжила говорить Анна. Во-вторых, надо договориться, как связь будем поддерживать. Спасатели же должны всё-таки появиться. Да я же не против, подняв глаза, пожал плечами Женя. Конечно, надо сходить, но не скажу, что с большой охотой. После некоторой паузы пояснил он. «Если хочешь, я могу одна сходить», — предложила Анна. Женя не ответил, просто дернул губой, отвергая ее предложение. «Жень, ну зачем тебе туда идти, если тебе неприятно?» Еще раз попробовала Анна. «Да брось ты, как будто тебе приятно», — легко ответил парень. Анна больше не спорила. Естественно, виду бы она не показала, но действительно, ей самой было некомфортно при мысли о том, что придётся увидеть и даже, возможно, разговаривать с Георгием, и видеть безразличие дочери, которая буквально хлестала соляной плёткой по открытой ране в душе. В путь двинулись без долгих сборов. Кошку Барсика оставили в лагере. Запасы еды Несчастное, давно покинутое людьми животное, вновь обретя человека, лучилось спокойствием и счастьем. И даже не думала вылезать из облюбованного чемодана, уложенного в тени, периодически счастливо мурча сама с собой. Женя с Анной, несмотря на некоторую внутреннюю напряженность, держались внешне спокойно. А выйдя из лагеря, и вовсе непринужденно разговорились. Женя с Анной, несмотря на некоторую внутреннюю напряженность, Беспокойство как-то после этого ушло само собой, и к оставленному позавчера лагерю они подошли в приподнятом настроении. Здесь также никаких нервных встреч и разговоров не состоялось. Георгий и Ника были на рыбалке, Антон в лесу собирал дрова, а в лагере оставалась одна Ольга, которая гостей встретила с нескрываемым радушием и радостью. Вскоре подошёл Антон с охапкой дров, и вместе с ними обсуждение перешло на деловой лад. По итогу договорились, что сигнальный костёр будут поддерживать день через два. 2 дня здесь местные обитатели, а один, соответственно, Анна с Женей. После они засобирались к себе, и Ольга вызвалась проводить их, посмотреть, где они устроились, а также узнать место на случай, если появятся спасатели или просто припелвёт кто-то из местных жителей или туристов. Ольге в гостях понравилось, и она, искупавшись в Лагуне, засобиралась обратно. Анна с Женей после этого вплотную занялись строительством жилища. Остаток дня, как и весь следующий, они только этим и были заняты, отвлекаясь только на рыбалку с приготовлением пищи и на поддержание сигнального костра. И к вечеру следующего дня их усилия по постройке дома были вознаграждены. Ну, мы молодцы. Утирая пот со лба, резюмировала Анна итог деятельности. Женя стоял рядом молча, но также удовлетворенно взирал на результат общих трудов, примкнувшую к скале уютную хижину. Действительно, повод для гордости был серьёзный. За 2 дня они вдвоём сумели построить замечательное и крепкое жилище, которое после подстилки из листьев на земле казалось хоромами. На вбитых в землю сваях был закреплён каркас жердей, и на них из бамбука настелен пол. Стебли были крепко привязаны друг к другу с помощью волокон пальмовой коры. Стены соорудили из панелей, принесённых из заброшенного лагеря, подогнав их под очертания скалы, где-то обрезав, где-то нарастив. Была даже самая настоящая дверь, правда, не на петлях, а просто панель, которая на руках отодвигалась в сторону. Но это была дверь. Также было окно со ставней, сохранившееся от прошлого строения. Внутри было мило и уютно. Кровать из мягких пальмовых листьев и романтически выглядевший в полумраке белый противомоскитный полог, который был в багаже у Анны. Она на всякий случай всегда подобные вещи с собой возила. Слушай, Жень. Она вдруг не выдержала. Сжав кулаки, Анна неожиданно для самой себя подпрыгнула как девочка. Мы такие крутые! Женя радостно улыбнулся и вдруг, повинуясь внезапному импульсу, подхватил взвизгнувшую от неожиданности Анну на руки и крутанулся вместе с ней. Когда он поставил её на землю, с некоторым опасением глянул ей в глаза, подспудно ожидая возмущения. Но Анна улыбалась, и в глазах её не было ни тени, ни недовольства. Ещё раз улыбнувшись Жене, она подошла к дому, отодвинула дверь и заглянула внутрь, слегка изогнувшись. А парень остался на месте, любуясь её фигурой, и до сих пор ощущая на руках и теле память от прикосновения к ней. «Завтра выходной?» — обернулась она к Жене. «Завтра выходной!» "Эх", ответил он, поспешно поднимая взгляд, глядя теперь девушке в глаза. Анна, поймав взгляд Жени, слегка смутилась. Первый раз в жизни она сделала что-то своими руками, и даже не что-то, а сразу дом построила. Поэтому её переполняла радость новизны, немного отвлекая от происходящего, в частности, от взглядов Жени, которые она замечала и тогда, когда парень об этом не догадывался. Надо было срочно думать, что с этим делать. Вполне определенные желания парня угадывались. Но, надо отдать ему должное, все же он старался хранить самообладание, сохраняя невозмутимый вид. Но Анна слишком много работала с людьми, поэтому читала его мысли как открытую книгу. Не сказать, что ей было неприятно, старательно скрывая мое влечение парня к ней, но это беспокоило. заставляя надеяться на более скорое обнаружение их цивилизацией. Анна не то чтобы боялась как-то Женю, просто она где-то даже сочувствовала, ловя на себе взгляды и представляя его чувства, и уважая выдержку, с которой он хранил видимость невозмутимого состояния. Поплыли завтра к Рифу. Вырвав Анну из задумчивости, предложил Женя: "К Рифу? Удивлённо спросила Анна: "Да, а что?" Уловив что-то в её голосе, Женя, посмотрев вопросительно на Анну, он задумался. А она медленно-медленно покачала головой, не демонстрируя особого желания. "Ты с маской плавала когда-нибудь?" поинтересовался Женя. "Не, не пробовала", ответила Анна. "И не хочу". мысленно добавила она, едва не вздрогнув при воспоминании о том, как совсем недавно барахталась в море, жадно ловя ртом воздух и уже мысленно смирившись с тем, что сейчас пойдет ко дну. Да и до этого к морю она относилась с предубеждением. С детства, с того времени, как отец учил ее плавать. Анна тогда невероятно боялась. А отец был настойчив, заводя ее на глубину и отпуская руки. надеясь, что отсутствие дна под ногами заставит дочку плавать. Плавать Анна все же научилась, но уже после двадцати пяти, когда вместе со Стасом начала ездить по миру. Но до сих пор испытывала дискомфорт на подсознательном уровне, купаясь в открытом море. Именно поэтому она никогда не погружалась с аквалангом вместе со Стасом. Он и не настаивал, а Анна просто сопровождала его на катере. Ей нравились морские прогулки. Удовольствие же от купания она могла получить только в бассейне, где чётко представляла размеры водоёма и глубину. И самое главное видя и ощущая дно. Женя заметил отражение тени эмоций на лице Анны и попытался заглянуть ей в глаза. Знаешь, я как-то не пробовала, но, если честно, особым желанием не горю. покачала она головой, отвечая на невысказанный вопрос. Может, попробуешь? Негромко, но с чувством, хотя и без особой надежды поинтересовался он. Нет, спасибо, хотела было ответить Анна, но Женя уже по мимике почувствовал её грядущий ответ. И в его взгляде явственно можно было заметить расстройство. Жень, я просто ну, мне не очень комфортно в море. Я глубины немного боюсь. Да и вообще, произнесла Анна и уже после удивилась своей откровенности. Как раз и вылечилась бы, пожал плечами Женя и, отвернувшись, отвёл взгляд, а чуть погодя схватил свою петлю для подъёма на пальмы и нацелился на рощу, набрать кокосов. "Жень!" позвала его Анна. "А?" Обернулся тот, всё ещё пребывая в задумчивости предстоящих действий. Тебе постирать что надо? Хм. Несказанно удивился Женя, глянув широко открытыми глазами. Постирать? переспросил он, смакуя странное ощущение какого-то единения совместного быта. Анна, увидев его изумление, не выдержала и рассмеялась. Тебе постирать? Второй раз предлагать не буду. Да ладно, почесал затылок Женя и вдруг предложил: "Может, вместе тебе помочь?" "Давай", согласилась Анна. Чуть позже, когда Анна, стараясь использовать мыло по минимуму, стирала свои вещи, а Женя их выжимал и развешивал, она посмотрела на него. "Давай попробуем завтра". и встретившись с непонимающим взглядом, пояснила: "Поплавать с маской. В новом доме, построенном своими руками, спалось особенно хорошо, и кошмары Женю больше не мучили".